Нейротрансмитторы и обезвоживание Нейротрансмитторы – это химические вещества мозга, производимые нервной системой, которые используют их в качестве переносчиков кодированной информации. Нервная система подобна кабелям, связывающим различные части страны. Точно так же, как разные коды и частоты отделяют сигнал одной кабельной телестанции от другой, различные химические вещества – используемые в нервной системе, позволяют отделить команды одного мозгового центра от другого. Интересно отметить, что еще каких-то 50 лет назад у ученых не было ясного представления о механизме и роли химических курьеров, ответственных за передачу информации от одного нерва к другому или от нерва к мышце, которую он управляет. Сегодня ученые понимают, что ряд аминокислот расщепляется в клетках специальными ферментами, а получаемые в результате продукты становятся химическими курьерами. То, что я скажу дальше, очень важно. Я собираюсь объяснить, насколько велико значение потребляемой вами пищи. Известно, что благодаря сети кабелей, телефонной компании и дистрибьюторы кабельного телевидения – Могут предоставлять также другие услуги, например, интернет и прочие системы информации и связи, которые можно подключить к домашним компьютерным системам. Их заслуга в том, что они сумели дотянуть свои провода до каждого уголка страны. Один и тот же провод можно использовать для передачи различной кодированной информации в одно и то же время. Все, что им остается сделать, это запаковать информацию в конкретный диапазон волн электромагнитной энергии. Благодаря изобретению способа запаковывать информацию в различные диапазоны и комбинации электрических импульсов волн определенной длины, которые можно передать по кабелю, мы перешли на новую стадию развития систем коммуникации. Эффективная связь и передача информации между ее источником и пользователями будет определять темпы прогресса и развития любого общества будущего. Она даст нам возможность прогнозировать события и своевременно принимать правильные решения. Развитие технологии, которая позволяет передавать разные потоки информации по одному и тому же проводу в одно и то же время, станет прочным фундаментом будущего прогресса общества. Человеческий организм применил ту же технологию для передачи информации в своей нервной системе. Он миниатюризировал процесс и наряду с электрическими импульсами использует химикаты нейротрансмиттеры. Нервные клетки вырабатывают определенный вид нейротрансмиттеров и накапливают их в своих нервных окончаниях. После этого электрические импульсы передаются по стенкам нерва туда, где нейротрансмиттеры хранятся до тех пор, пока электрическая пусковая система не даст им команду действовать. Электрический импульс, передаваемый отдельным нервом, не воспринимается другими нервами, расположенными рядом в том же пучке. Для сохранения конфиденциальности и эксклюзивности информации у каждого нерва есть цилиндрический слой внешней изоляции, изготовленный главным образом из холестерина. Это одна из самых важных функций холестерина в человеческом организме. Утрата оболочки нерва способствует возникновению многих неврологических расстройств. Именно Повреждение этой изоляции становится причиной целого ряда симптомов, которые объединяются в одну группу и при определенных обстоятельствах получают название рассеянный склероз. Важным достоинством нервной системы является то, что исходящая информация передается по одним нервам, а входящая информация, накопившаяся в остальных частях тела, по другим – ощущением боли, жара, холода, влажности, а также света, сверхмалых уровней радиации, звуков и запахов – это входящая информация. Различные нейротрансмиттеры, используемые в нервных окончаниях, определяют режим работы центральной диспетчерской станции. Существует целый ряд нервных подсистем с нейротрансмиттерным управлением. Однако сейчас мы назовем только самые основные. Первая. Серотонинергическая система использует в качестве химического курьера серотонин. Вторая. Гистаминергическая система использует в качестве химического курьера гистамин. Третья. Адренергическая система использует в качестве курьеров адреналин, норадреналин и допамин. Холинергическая система использует в качестве химического курьера ацетилхолин. Опиоидная система использует в качестве химических курьеров эндорфины, энкефалины и участвует в процессах ослабления боли. Это самые крупные коммуникационные корпорации в человеческом организме. Похоже, что существует еще много мелких коммуникационных систем, которые работают активно, но они играют роль подчиненных серверов при главных системах. Хочу упомянуть лишь о двух из этих подчиненных серверов. Их курьерами в мозге являются аспартаты и глютамат. В то время как другие нейротрансмиттеры требуют сложного синтеза и доставки в нервное окончание для последующего использования, аспартату и глютамату не нужно подвергаться никаким изменениям, чтобы заявить о своем присутствии. Они воздействуют непосредственно на клетки мозга, которые управляют некоторыми аспектами репродуктивных систем и, возможно, систем роста. Аспартат – это прямое производное аспартама, популярного искусственного заменителя сахара, который используется во множестве пищевых продуктов, в том числе и в газированных напитках и выпечке. У многих людей, которые Регулярно употребляют заменители сахара, через 90 минут после их приема появляется чувство голода. В результате, съедая больше, чем обычно, они часто набирают лишний вес. Аспартам может также вызвать серьезные сбои в коммуникационных системах тела. У некоторых больных диабетом, страдающих обезвоживанием аспартам может вызвать диарею и кишечное кровотечение. Пока аспартам не абсорбируется полностью, он вырабатывает в кишечнике формальдегид и метиловый спирт, которые вызывают поражение глазного нерва, способный привести к слепоте. Кроме того, аспартам может стать причиной образования опухоли в мозге. Доктор Экс Джо Робертс из Вестпалм-Бич, штат Флорида, известный врач, который провел множество исследований вредных последствий аспартама. Он выделил целую группу явлений, которые назвал аспартамовыми болезнями. В своей статье, опубликованной в журнале Journal of Towns and Letter for Doctors and Patients, за июнь 2002 года доктор Робертс перечисляет ряд неврологических проблем, вызванных аспартамом. Из 1200 пациентов 43% испытывали головные боли. 31% жаловались на головокружение, у 31% наблюдалась путаница в мыслях и потеря памяти, 13% жаловались на вялость и сонливость, у 11% наблюдались эпилептические конвульсии, у 3% небольшие эпилептические припадки и рассеянность, у 10% серьезные расстройства речи. У 8% – тремор, у 6% – сильная гиперактивность и синдром беспокойных ног. У 6% – необычные лицевые боли. Доктор Робертс сообщает, что после исключения заменителя сахара из рациона этих людей, их состояние улучшилось, некоторые полностью освободились от симптомов. Как вы, возможно, знаете, поражение клеток мозга и глазного нерва метиловым спиртом и формуль необратимы.